Глава двенадцатая Обжигающая волна протекает по моей ноге и распространяется по всему телу. И все затихает. Нет, не все. Появляется ощущение, вот так кости и внутренние органы чешутся. Вот только почесать их никак не получается. Псих, что за фигня сейчас произошла? Рой тебя принял? Голос ИИ звучит как-то удивленно и задумчиво. Ты ни хрена не объяснил. Присылаю перехваченные мной в момент контакта с псевдоплотью сигналы. 0,1 секунды. Анализ генома объекта. 0,04 секунды. Геном признан подходящим на 84%, 0,5 секунды. Анализ возможностей и способность организма потенциального носителя выдержать инъекцию и последующий симбиоз с псевдоплотью тысячных секунды. Анализ завершен. Организм подходит по всем параметрам. Имеются прочные энергетические связи контуров. Имеется ген-ключ. тысячных секунды. Уничтожение организма отменяется. Объект подходит под протокол наследия. 0,01 секунды. Инъекция. «Я так понимаю, эта псевдоплоть удовлетворилась данными моего организма и проникла в тело. А дальше что?» э -э, «Ну, сейчас часть роя перестраивает имеющиеся у нас наниты и подобные себе. Другая часть изменяет фабрику-инкубатор по производству и хранению нанитов. Хочешь сказать, что наниты, защищающие мои органы, станут подконтрольны псевдоплоти?» Не паникуй, это защитная программа по обновлению устаревшего оборудования. Почему устаревшего? Это псевдоплоть устаревшая. Сколько она тут хранилась? Неважно, сколько она тут хранилась. Технологический уровень нанитов в псевдоплоте значительно опережает наше. Еще элементы этого роя состоят из более прочных и стойких материалов, а также являются наполовину живыми. Они могут почти мгновенно менять свою форму. Нашим же требуется значительное время. Наниты псевдоплоти могут выполнять функции тех же мышечных клеток. Это то, о чем я тебе рассказывал до появления монстров. Даже лучше того намного. В перспективе, когда популяция роя вырастет до нужного уровня, я смогу управлять ими. То есть из моего тела вырастут управляемые тобой щупальца? о да псевдоплоть поглотить тебя полностью я стану великим тентаклевым монстром у, -у, -у бугога страшно нет я тещу пальца знаешь куда тебе за нет не буду так делать в общем вывихну тебе мозг и ты окончательно спятишь будешь воспринимать себя какой-нибудь глистой так что то ты бойся все все это же шутка Но задача псевдоплоти – защищать носителя, потому она на самом деле со временем плетет все твои внутренние органы, кости, а затем и мышцы, и создаст внутрикожную защитную сетку. Мне сейчас доступна информация по ее развитию. Небольшие группки нанитов могут образовывать нужную структуру для выполнения функции любой клетки твоего организма. При необходимости, например, если тебе монстр откусил полу живота… Псевдоплоть временно, пока регенерация все не восстановила, заменит мышцы, кишки, почку и печень. Но для этого нужно значительно увеличить популяцию этого роя и вырастить еще несколько таких. У псевдоплоти пока есть запас нужных элементов для создания новых нанитов и перестройки их из наших. Но он не бесконечен, его нужно пополнять. Ты же видел, как рой рыскал по полу и анализировал материалы вокруг? Ему нужны как биологические ткани, так и минералы. Так что тебе предстоит работа мусорщика, то есть собирать все подряд, что валяется под ногами. Ну, спасибо тебе, хорошая перспектива. Вокруг идет бой, взрывы фаерболов, умирают друзья и противники. А я тут ползаю на четвереньках и собираю всякие обломки и огрызки от яблок. Мне кричат «Макс, помоги», а я в ответ «Извините, братцы, на ниты кушать хотят». «Кстати, о чем они на самом деле питаются?» «Им подходит энергия любого типа, и то, что ты имеешь возможность управлять ее любыми видами, несомненный плюс, а также один из факторов, из-за которого Рой нас не уничтожил и смог прижиться». «Да, ладно, куда нам дальше? Ремтехслуж 7403». Тфу ты, задолбаешься произносить, я буду звать тебя РТС». Дроид подъезжает к одной из дверей, та отъезжает в сторону. «А почему не в ту, что выломал мутант?» «Там ангар-хранилище. Опасно. Могут присутствовать другие сбежавшие прототипы», — отвечает мне техник. «Понятно. А здесь?» — спрашиваю я, подходя к еще одной двери. Та отъезжает, и нашему вниманию представляется широкий стол с какими-то панелями и датчиками. За столом находится огромное панорамное окно, закрытое металлической перегородкой снаружи. А это интересненько, надо посмотреть. Вхожу в комнату. Стол пыльный, не видно никаких обозначений, начиная рукой стирать налет. Неожиданно раздается резкое громко-прерывисто гудение. Меня тут же просвечивает несколькими разноцветными лучами – Палец руки, что стирала пыль со стола, что-то прокалывает. Миг, и боль исчезает, а просвечивание моего тела прекращается. Мягким светом загорается пыльная панель на столе. Но на ней все равно ничего не разобрать. Громкий мужской голос объявляет. «Добро пожаловать в Салик под патронажем Траарской ИСБ». Звук такой четкий, что складывается впечатление, что он происходит внутри моей головы. Да, и комната пустая. Нет здесь ни единой живой душе. Кроме меня, конечно. Блин, кто-то еще во мне поселился? Мне и психа хватает. Спокойствие, только спокойствие. Это внешний голос. Твой разум — мое царство. Никому не позволю посягать на него. Тоже мне успокоил. Ладно. Со мной поздоровались. Думаю, стоит проявить ответную вежливость. Здравствуйте! Проговариваю я, осматриваясь по сторонам. «Благодарю за отклик, носитель гена создателей. Фаза анализа разумного закончена, установлена связь на языке системы. Снова слышится голос неизвестного мужчины». «А ты кто?» – спрашиваю в пустоту. «Аварийный алгоритм чрезвычайных мер». «И что ты делаешь?» «Выполняю команду руководителей проекта «Наследие». Опять некое «Наследие». «И в чем эта команда заключается?» «В достижении заложенной цели». «А в чем заключается цель?» «В процветании расы создателей». Странный у нас получается разговор. «Лучше спроси, где хранятся генные материалы различных рас и созданий. Мы можем усвоить их полезные качества и значительно усилиться». «Игнорирую психа. Задаю аварийному алгоритму новый вопрос». «А я-то тут при чем?» «Истек срок ожидания ответа на вызов к создателям». Не отвечают ни разумные, ни ИИ, которые должны оставаться в контрольных зонах связи на случай чрезвычайных ситуаций. Нет ответа и по резервным линиям, оставленных для связи союзниками из Альянса «Черток». Нет посещения слика представителями создателей, союзников по Альянсу «Черток» и дроидов-связистов в течение установленного срока – «Включен режим чрезвычайной ситуации. Запущен аварийный алгоритм чрезвычайных мер. Моя задача дождаться наследника и передать ему указания по протоколу наследия и запустить сам проект». «Ты до конца так и не ответил», — пытаясь укорить программу. «По-моему, и так все понятно. Все просто как два пальца в асфальт. К бабке не ходи». Да не тупой я. Понимаю, к чему этот алгоритм и клонит. Но надо, чтобы он сам все объяснил обстоятельно и подробно, дабы не получилось самого себя обмануть. И прояснить некоторые моменты нужно. Слушай, э, алгоритм. Начинаю обращаться к программе, сокращая ее имя до одного слова. Но она меня перебивает. Аварийные алгоритмы чрезвычайных мер. э Аварийный алгоритм чрезвычайных мер. Что такое САЛИК и Троарская ИСБ? Секретный лабораторно-исследовательский комплекс. Троарская имперская служба безопасности. становится не становится ненамного. Продолжим. Кто такой наследник и что такое Альянс Черток? Наследником выбранты, ты. Альянс Черток – межгалактический альянс, куда входят раса создателей такс к создателям относятся Трарская и сб они входят в некий альянс под названием черток вернее входили и это было хрен знает сколько лет назад сейчас этой цивилизации скорее всего нет иначе вряд ли бы такой здоровый комплекс пустовал что псевдоплоть что этот алгоритм отметили схожесть моих генов с их создателями и то и другое упоминают какое то наследие А меня алгоритм назвал наследник. «Я провел расчеты вероятностей. Представители вашей расы являются потомками древней расы, что создали этот комплекс. Потомками либо прямыми, эволюционно изменившимися из-за каких-либо обстоятельств, либо генетически созданными». Значит, и любой другой человек гипотетически может быть наследником. Скорее всего, нет. Твой организм подвергся некоторым мутациям и улучшениям системы, из-за чего стал более выносливым и способным выдержать некоторые деструктивные факторы. Псевдоплоть это отметила. Думаю, к алгоритму ты подошел не только по генному типу. Хочешь сказать, я весь такой уникальный и особенный? «Нет, конечно. Просто далеко не каждого человека признают наследником. Он должен подойти по особым критериям, и ты подошел». «Что дальше?» – спрашиваю вслух говорящий со мной алгоритма. «Ваша раса имеет родовую планету?» «Ну, вроде как да». «Условия пригодны к проживанию вашего типа?» «Да, к чему эти вопросы?» «Планета подвергается агрессии со стороны других цивилизаций раз? Вы входите в какой-либо межгалактический альянс, или представители вашей расы еще не контактировали с разумными других цивилизаций? В альянс не входим, хотя у людей частично стерта память из-за недавнего пробуждения системы. А может, она стерта враждебной нам расой, что напала на нас. Люди этого пока не знают, наверное. В общем, у людей война, на нас нападают, так к чему вопросы? «Ваша задача, наследник, вернуться на родовую планету». «Хрена себе, мне уже приказывают. Что за тупая программа?» «Ага, уже бегу и падаю. Может, все-таки ответишь на мои вопросы?» Вместо ответа к столу с панелью подъезжает Ремтехслуж 7403. Одна из его клешней углубляется в одну из ниш. Когда он втягивает ее обратно, в ней оказывается непонятный предмет — Круткий резкий звук и почти неощутимый укол в моем бедре. Я не успеваю ни моргнуть, ни почувствовать боль. Маяк и инициатор открытия врат введены наследнику. Включая протокол наследия. Наследник, ожидайте инструкции по прибытии на родовую планету. Панель на столе гаснет. Ремтехслуж 7403 стоит неподвижно. А на меня накатывает паника, хотя способность чутье никак не реагирует и не показывает, что мне что-то угрожает. «Псих, что в меня ввели?» «Уже сам смотрю. Это микрокапсула размером с нанит псевдоплотия. Она даже похожа по структуре. О, на ты роя окружают капсулу и утягивают в инкубатор. Но это все, что могу сказать». Управлять или узнать подробностей не могу. Доступ закрыт, ладно. Попытаюсь вскрыть. Сука! От досады бью кулаком по панели. Главное, чтобы капсула не взорвалась, пока будешь ее вскрывать. Ты хотя бы просто узнай, для чего она нужна и что от нее ждать. Я ее буду вскрывать в переносном смысле. Сам хочу понять, что за штуковина такая. Капсула вообще никак не опознается. Даже не знаю, с какого бока подойти». Ты же должен контролировать все в моем организме, а сейчас даже наниты перестраиваются и становятся неподконтрольными тебе. Что за херня? Контроль я не потерял, просто у псевдоплоти имеется свой алгоритм взаимодействия с организмом носителя. Этот алгоритм не предполагает какого-либо контроля со стороны и вмешательства в его работу, а некоторое количество свободных нанитов уже доступно мне для управления и ими можно распоряжаться по-своему. Дальше это количество будет расти. Думаю, первоочередная задача псевдоплоти состоит именно в защите и сохранении жизни носителя. Так что не стоит беспокоиться по этому поводу. Желая выплюснуть эмоции, пиная ногой по стойке стола. Неожиданно панель начинает мягко разгораться. Осторожно стирая с нее пыль, ожидая нового укола. Этого не происходит, зато на столе появляются неизвестные мне крупные символы. Начинаю проводить рукой, еще раз убирая остатки пыли. На панели сменяются картинки и схемы. Но так быстро, что разглядеть ничего не успеваю. Останавливаю ладонь. Она замирает на одном из символов. Металлическая перегородка большого панорамного окна отъезжает в сторону. Открывается вид на очередной внутренний круг лабиринта, похожий на тот, по которому я убегал от загончиков. Только этот разделен на секции, и перед панорамным окном одна из них. Она заполнена водой неестественно голубого цвета. Над жидкостью, растопырив свои длинные конечности, стоит огромное паукообразное существо, покрытое чешуей. Между лапами перепонки голова похожа на лягушачью. Прочитать системную информацию через стекло или материал его заменяющий не получается. Одной лапой чешуйчатый паук держит другое существо. Оно чем-то похоже на взрыло, вот только глаз у него столько, что представляет оно из себя целый глазастый букет в форме сферы. Зрачки мутанта дергаются в разные стороны или крутятся по всему глазному яблоку. Похоже, тварь в панике, и неудивительно. Паук медленно подтягивает глазастого урода к широкому рту. Затем раздувая чеки, даже отсюда видно, с какой силой всасывается воздух в пасть». Брюшко паука раздувается, а затем губы чешуйчатого превращаются в трубочку. В этот момент все уродливые глаза, яблоки мутанта обращаются в мою сторону. Вернее, все, что могут это сделать. От этого взгляда становится немного жутко, а затем и глаз паука, до этого скрытый кожистым веком, поворачивается ко мне». На меня взирает странное образование, состоящее из светящейся голубым радужки, окружающей десяток ярко-желтых зеленых зрачков, что кружатся в хороводе. Брюшко паука начинает резко сокращаться в объеме, как и щеки. Струя воздуха попадает точно в зажатого в руке мутанта. Его глаза, продолжающие безотрывно смотреть на меня, отрываются от тела одним за другим, и подхваченные потоком улетают. «Как удуванчик, дуванчик, ездить его». Закрывая окно. Я сам уже в спешке вожу руками по панели, пытаясь это сделать. Как мне это развидеть? Сдув все глаза мутанта, паук приближается своим к окну. Видно, хочет рассмотреть меня получше, а нужного знака, чтобы закрыть штору, все никак не нахожу. Глаз гигантской твари уже заслоняет все окно. Мне казалось, она меньшего размера. Глазное яблоко прижимается к стеклу, освещая комнату голубым свечением а прилипшие и придавленные к стеклу яркие зрачки начинают скользить по прозрачной поверхности в хаотичном порядке. Вот же срань! В восклицании психа слышится ужас и восхищение одновременно. Главное, чтобы он не бросился искать это чудовище ради возможности откусить кусочек. Мне ни чешуя, ни перепонки, ни тем более такие глаза не нужны. Наконец, рука попадает на нужный символ, и металлическая перегородка начинает сдвигаться, отлепляя собой прилипшее к стеклу глазное яблоко паука и загораживая окно. Когда все зрачки пропадают за шторкой, я с облегчением выдыхаю, на всякий случай убирая руки с панели. И тут обращаю внимание на то, что там изображено. На весь экран стола раскрыта круглая многомерная схема с коридорами, переходами и разноцветными движущимися точками. «Это то, что я думаю?» — спрашиваю ИИ. «Да, это карта лабиринта. Обрати внимание на группы точек, светящихся белым цветом, что двигаются по коридорам». «Уже. Это, я так понимаю, остальные участники испытания. Желтым указаны монстры, а что за красножирная точка рядом с центром всего сооружения?» Думаю, очередной мегаписец со свойственным этому месту колоритом, и он круче любителя дуть на глазастые дуванчики, что пялится на нас через окно. Похоже, этот паук на схеме изображен просто крупной желтой точкой, а красная находится в очень неудобном месте. Все коридоры лабиринта ведут в зал, где она расположена, а за красной точкой один единственный короткий проход к центру. Похоже, эта точка охраняет проход к переходу на следующий уровень лабиринта, типа главный босс локации. Нам, возможно, без союзников его не одолеть. Нужно найти своих и провести их к центру. Ты сможешь скопировать карту? Я уже запомнила схему. Отлично. Ремтехслуж 7403, ты с нами? Обращаюсь к технику. Правда, доверие к нему сильно поубавилось после того, как он вел мне непонятную капсулу. «Ремтехслуж 7403 будет помогать наследнику», отвечает мне дроид. «Ну, тогда слушай, что нужно сделать».